Джек, Лондон. Бурый волк. Женщина вернулась надеть колёши, потому что трава была мокрая от росы, а когда она снова вышла на крыльцо, то увидела, что муж, поджидавший её, забыл обо всём на свете, любуясь чудесным распускающимся бутоном миндаля. Она поглядела по сторонам, поискала глазами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 Знаешь, ты, кажется, способен пересвистать уличного мальчишку. А, вот и волк. Среди густой зелени послышался треск сухих веток, и внезапно на высоте более 10 метров над ними, на краю отвесной скалы, появились голова и туловище волка. Из-под его крепких, упёршихся в землю передних лап вырвался камень, и волк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 Перетерпел более длительные ласковые поглаживания женщины и умчался далеко вперёд, словно скользя по земле плавно, без всяких усилий, как настоящий волк. По сложению это был большой лисый волк, но окраска шерсти и пятна на ней извечали не волчью породу. И здесь уже явно сказывались собачьи черты. Ни у одного волка никто ещё не видел такой расцветки. Это был пёс, коричневый, с ног до головы, тёмно-коричневый, красно-коричневый, коричневый всех оттенков. Тёмно-бурая шерсть на спине и на шее постепенно светлела, становилась на брюхе почти жёлтой, чуточку как будто грязноватой из-за упорно пробивающихся всюду коричневых волосков. Белые пятна на груди, на лапах и над глазами тоже казались грязноватыми.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 За всё время никто ни разу не слышал, чтобы он залаял. Приручить его оказалось нелёгкой задачей. Однако Ирвин любил трудные задачи. Он заказал металлическую пластинку с выгравированной надписью: "Вернуть Олту Ирвину, Глен-Эллен, округ Сонома, Калифорния". На волка надели ошейник, к которому прикрепили эту пластинку. После этого волка отвязали, и он мгновенный сейчас. Через день пришла телеграмма: за 20 часов пёс успел пробежать 150 км к северу до мыса Мендосино, после чего был пойман. На обратно волка доставило транспортное агентство. Пса привязали на 3 дня, на четвёртый отпустили, и он снова их сейчас. На этот раз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 Прошло этого пса было покрытым раком неизвестности. История его жизни начиналась с Уолта и Мэтча. Он появился откуда-то с юга, но о прежнем его владельце, от которого он, по-видимому, сбежал, ничего не удалось разузнать. Миссис Джонсон, ближайшая соседка, у которой Мэтч покупал молоко, уверяла, что это Клондайкская собака. Её брат работал на приисках в этой далёкой стране.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 Жива спросила меньше добавила с упрёком: "Даже не показал мне. Я нарочно приберёг эти стихи, чтобы прочесть тебе по дороге на почту. А вот примерно в таком местечке", сказал Олд, показывая рукой на сухой пень, на котором можно было присесть. Узенький ручеёк бежал из-под густого папоротника, журча, переливался через большой, покрытый скользким мхом камень и пересекал тропинку прямо у их ног.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 Мы так много о вас слышали, он самый Мем скромно отвечал. Он меня зовут Скиф Миллер. Я, видите ли, хотел сделать ей сюрприз. Так вы совершенно правильно идёте, только вышли не по дороге, а к одной тропинке. Мэдж встала и показала ему на ущелье вверху, в 400 м от них. Вон, видите, там сосны Идите к ним по этой узенькой тропинке. Она сворачивает направо и приведёт вас к самому дому миссис Джонсон. Тут уж с пути не собьёшься. Спасибо вам, отвечал с кив в Миллер. Нам было бы очень интересно услышать от вас что-нибудь о Кландайке, сказала Мэнш. Может быть, вы разрешите зайти к вам, пока вы будете гостить у вашей сестры, а то ещё лучше, приходите с ней к нам пообедать.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 "Я также медленно и внушительно повторил он: "Простите, мэм", через секунду добавил он: "Я знаете", очень удивился. "Вот и всё". И мы тоже удивились. "Шутливо отвечала она: "Никогда ещё не бывало, чтобы волк пошёл к незнакомому человеку. Ах, вот как вы его зовёте? Волк", сказал Скиф Миллер.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 Нет, это просто удивительно вмешался Уолд. Он позволяет вам делать с ним всё, что вы хотите. Скиф Миллер встал. Никакого вмешательства теперь уже не замечалось в нём. Давно у вас эта собака? спросил он деловитым сухим тоном. И тут волк, который всё время вертелся возле и ластился к нему, вдруг открыл пасть и залаял. Точно что-то вдруг прорвалось в нём. Такой это был странный, отрывистый, радостный лай. Но, несомненно, это был лай. — Вот это для меня новость, — сказал Скиф Миллер. Уолт и Мэндж переглянулись. Чудо свершилось. — Волк залаял! — Первый раз слышу, как он лает, — промолвила Мэндж. — И я тоже первый раз слышу, — отвечал Скиф Миллер. Мэтч поглядел на него с улыбкой. Видимо, этот человек большой шутник. Ну ещё, сказала она, ведь вы с ним познакомились 5 минут тому назад. Скиф Миллер пристально поглядел на неё, словно стараясь обнаружить в её лице хитрость, которую эта фраза заставила его заподозрить. Я думал, вы догадались, медленно произнёс он. Я думал, вы сразу поняли, потому как он ластится ко мне. Это мой пёс.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 А когда нет, тогда, значит, и у него не будет. А работа? Работы вдоволь. Нетерпеливо отрезал Миллер. Да. Работа без конца и голодух, и морозище, и вся прочая удовольствия. Всё это он получит, когда будет со мной. Но он это любит. Он к этому привык, знает эту жизнь. Для неё он родился, для неё его и вырастил. А вы просто ничего об этом не знаете и не понимаете, о чём говорит. Там его настоящая жизнь, и там он будет чувствовать себя лучше всего. Собака останется здесь, решительно заявил Олд. Так что продолжать этот спор нет никакого смысла. То протянул Скиф. Меллер угромы вздвинул брови и на его побогравевшем лбу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 Это, несомненно, очень ценная собака. Такая собака на Аляске клад, и этим-то и объясняется ваше желание завладеть ею. Во всяком случае, вам придётся доказать, что она ваша. Скиф Миллер выслушал эту длинную речь невозмутимо и хладнокровно. Только лоб у него ещё чуточку потемнел, и громадные мускулы вздолись под чёрным сукном пиджака. Он спокойно смерил Олтова взглядом, словно взвешивая, много ли силы может скрываться под его хрупкой внешностью. Затем на лице скиф фамилиляра появилось презрительное выражение, и он промолвил резко и решительно: "А я говорю, что могу увести собаку с собой хоть всю же минуту". Лицо Олтова вспыхнуло. Он весь как-то сразу подтянулся, и все мышцы у него напряглись.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 Повторила Мэнч. Не понимаю, к чему вы клоните. А ведь она может быть тоже имеет некоторое право выбирать, продолжала Мэнч. Может быть, у неё тоже есть свои привязанности и желания. Вы с этим не считаетесь. Вы не даёте ей выбрать самой. Вам и в голову не пришло, что, может быть, Калифорния нравится ей больше Аляски? Вы считаете только с тем, что вам самому хочется.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 И еще тем был хорош, что умел сколотить свежую упряжку так, что она работала на первый сорт. А уж голова у него все понимает, только не говори. Что не скажешь ему, все поймет. Вот, посмотрите-ка на него сейчас, он прекрасно понимает, что мы говорим о нем. Пес лежал у ног Скифа Миллера, опустив голову на лапы, настороженно подняв уши и быстро, переводя внимательный взгляд с одного из говоривших,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 Но Скиф Миллер прервал её уверение. Знаю я эти женские повадки. Сердце у женщин мягкое, и стоит его задеть, они способны любую карту передёрнуть, на любую хитрость пойти и врать будут как черти. Прошу прощения вам, я ведь это вообще насчёт женского пола говорю. Не знаю, как и благодарить вас, сказала дрожащим голосом Мэтч. Ещё неизвестно, есть ли вам за что меня благодарить, отрезал Миллер, ведь Бура ещё не решил. Я думаю, вы не станете возражать, если я пойду медленно. Это ведь будет только справедливо, потому что через каких-нибудь 100 шагов меня уже не будет видно. Мэнс согласилась. Обещаю вам честно, добавила она. Мы ничего не будем делать, чтобы повлиять на него. Ну теперь знать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 протянул руку уолту волк снова повторил то же самое упёрся передними лапами вольта или заль руки им обоим да сказать по правде не весело обернулась для меня эта прогулочка заметилский миллер и медленно пошёл прочь по тропинке он успел отойти шагов на 20 волк Не двигаясь, глядел ему вслед, напряжённо застыв, словно ждал, что человек вот-вот повернётся и пойдёт обратно. Вдруг он с глухим, жалобным визгом стремительно бросился за Миллером, догнал его, любовно и бережно схватил лапами за руку и мягко попытался остановить.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 Повернул голову и таким же пристальным взглядом посмотрел на Уолта. Этот молящий взгляд остался без ответа. Пёс не дождался ни слова, ни знака, ему ничем не намекнули, не подсказали, как поступить. Он опять поглядел вперёд и, увидев, что его старый хозяин приближается к повороту тропинки, снова пришёл в смятение. Он с визгом вскочил на ноги и вдруг, словно осиянённый внезапной мыслью, устремился к мяч. Теперь, когда оба хозяина от него отступились, вся надежда была на неё. Он уткнулся мордой в колени хозяйки, стал тыкаться носом ей в руку. Это был его обычный приём, когда он чего-нибудь просил. Затем он попятился.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 Один раз он залаял коротким отрывистым лаем и опять замолк. Затем повернулся и мелкой рысьцой побежал к ольту Ирвину. Он обнюхал его руку и растянул свои вонок, глядя на опустившуюся тропинку. Маленький ручеёк, сбегавший с покрытого мхом камня, казалось, стал журчать звонче и громче, и ничего больше не было слышно, кроме пения жаворонка.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 угол на повороте и скрылся